Это был дзен. Восемьдесят восемь добровольцев решили противостоять кадровому японскому батальону. Урядник почитал на бумажке. И накажинного нашего потряс мурая. — Оставь глупости, — сказал из палатов, озабоченный совсем другим. — Не могу разгадать, ради чего маневрируют японцы. Правда, в поведении лейтенанта Ямагато... Не проявилось ни оперативной смекалки, ни даже примитивной попытки тактически овладеть обретенным положением. Явинский староста подметил верно, они шатались по Камчатке, как непрекаянные. Истребив в Явине всю скотину и уничтожив ездовых собак, японцы, ведя на поводках свою свору будучных псов, покинули разоренную деревню и стали перебираться ближе к озерной.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 а постоянное общение с людьми заметно утомляло его. Охотник стремился уйти в тишину, чтобы остаться наедине с самим собой. Но сейчас же за ним увязался Серёжа Блинов. Можно я с вами? Только я не терплю, болдавни. Обещаю не мешать. Ну, пожалуйста, будьте любезны. Студент шагал за траппером, и его удивлялось, что из палатов не убирает дороги, а идёт всегда напрями, какие бы завалы и препятствия не встретились на его пути. Вблизи протекала звонкоструйная лесная речушка. — Простите, а как она называется? — Ищу доцка Снова шаги, молчание, пляск реки. — А что это значит по-русски? — Ищу дочку, — ответил Испалатов. — Странное название, правда? — Обычное для Камчатки. Близился вечер. В зарослях малинника тонко запели комары. В тени густого ольховника из палатов уселся на берегу речки,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 Передние лап он расставил под водою пошире, а задние сомкнул настолько, что между ними свободно проплывала всякая мелочь, но сразу же застревала крупная рыба. Почуяв, что добыча в капкане, медведь почти цирковым трюком весь в тучи брызг вскидывал над водой зад и, словно с катапульты выбрасывал пойму лосося на берег. — Тоже ловец удачи! — улыбнулся из палатов. В один из таких моментов большая трепещущей кита упала к ногам траппера, даже не шевельнулся. Медведь выбрался из воды, маленькими красноватыми глазками он долго смотрел на охотника и спалтав тихонько сказал ему: "Бери, бери. Ешь на здоровье, а я сыт". И ногою придвинул зверюги киту. Межк со вкусом отгрыз ей голову, после чего радостно и снова прыгнул в реку посреди которой занял прежнюю позицию. Серёжа Блинов шлёпнул из Палатова по спине. — У вас комар, — сказал он. — Не стоит беспокойству. Грянул выстрел. Медведь рухнул в воду. Красная ленточка крови быстро вытянулась вниз по течению, ещё и доцки. — Кто же его удивился, Серёжа? — Я просил вас не болтать. Серёжа хотел подняться, траппер удержал его. — Сидеть. Молча, не двигаясь.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 Серёжа даже не заметил, что лежащий на коленях Испалатова карабин слабо дрогнул. Оружейное дуло без прицеливания медленно сопровождало каждое движение противника. Японец вытащил медведя на мелководье, достал нож. Из карабина выблеснуло короткое пламя. Самурай зарылся лицом в густую медвежью шерсть. Испалатов встал. Зорко оглядевшись, он раскурил папиросу. Жизнь продолжалась во всем дивном и великолепном многообразии. Мирно журчала речка. В ее темные глуби, словно короткие мечи, двигались к ней из ту лососи. Плещущая вода обмывала гладкую серебристую шерсть медведя, она же выполаскивала одежду мертвого японского солдата. — Вы убили его? — спросил Сережа. Портсигар исчез в кармане замшевых штанов. — А как вы догадались? — прищурился из палатов. И он же был явно растерян и подавлен увиденным. «Ну, вот просто так взять и убить человека. Может, он хороший, может, его дома ждет семья?» Из палатов отрезил его крепкой пощечины. «Щенок!» — сказал траппер с небывалым презрением. Какой сейчас может иметь значение, хороший человек, убитый мной солдат или, напротив, дурной? Запомните, на войне никто и никогда людей не убивает». На войне уничтожают врагов. Серёжа Блинов поднялся с земли. Я, наверное, сказал глупость. Простите. Ещё раз они посмотрели на убитых. Японец был очень маленьким, а ведь большой и рослый, даже сейчас казавшийся с красавцем. Из палатов нервно продернул затвор, который живо выкинул на траву отработанную гильзу, дымно воняющую окисью газов. В ствол карабина плотно засела свежая пули. Сплюнув окурок в реку, он пошагал обратно в лагерь. Серёжа тронулся следом. Два человека, столь разных, долго шагали молча. Вдруг траппер резко остановился, так что Енуша даже наскочил на него. — Я сожалею об этой пощёчине, которую вы не заслужили, — мягко произнёс из палатов. — Мне близки ваши благородные чувства, а наивность проходит с годами. Но поймите, дорогой вы мой... В голосе траппера вдруг прозвучала нежность. — Ведь на войне сражаются не патриотизмом, а только умением. Мы здесь столько зверя набили, что сами озверели. И для нас завтрашний бой, все равно что хлобысной стакан водки без закуски. Вы же для боя никак не годитесь. — Так что ж мне теперь делать? — Не стремитесь завтра быть самым удачливым. Вы же видели, как легко можно укакошить человека подумать что станет с вашими папой и мамой опять шагали по тропе сереж задумчиво спросил скажите кто ваш идеальный герой ответ был совершенно неожиданный карамзинская бедная лиза что утопилась в пруду вернувшись в лагерь он сообщил уряднику что японцы разбили свой биуа где то неподалеку пора покончить с их маневрированием Рано утречком ополченцев навестил усталый разведчик из явинских мужиков и подтвердил, что японский бивуак расположен в низовьях речки доцки А у берега моря стоят их не шхунки. Из палатов наблюдал, как Мишка сотеной долго полоскался в реке, потом урядник извлек с кармана, свернутый, как носовой платок, полотенце, начал вытираться. — Ты аристократ, Мишка, — сказал ему траппер, кусая травинку. — На войну даже с платенцем шляешься. — Да уж с них уже и тебя будем, — отвечал Урядник. Егоршин вызвался разведать противника в его же лагере. Зверобой рассуждал вполне здраво. — Я ж бывал у них на шумшу. Ежели им агатус поведай, он меня завсегда признает. — А приду как приятель, скажи, что жратве конец пришел. Попрошу у них рисику. — Ружье оставь, — говорил Урядник. — Э, нет, — сообразил Егоршин. Вот тогда не заподозрить, что тут неладное. Кто же из Комчедалов без ружья ходит? Он пошел к японцам с ружьем. Из палатов проследил, как зверобой скрылся в шелестящих зарослях шеломайника и легко подхватил с земли карабин. — Сашка! — окликнул его урядник, А ты куда? — За кавалером. Поберегу его. Заметит старик, а звереет от обиды. А я умею быть незаметным. Идти пришлось долго, пока в воздухе не повеяло морем. Из палатов издали видел, как японские караульные сдернули с плеча Егоршина ружье и подащили старика за собою. Траппер залег в тени дикой смородины, решив, что если через час Егоршин не возвратится, надо постараться проникнуть внутрь японского лагеря. Тихо пошумливало море. Время текло томительно, даже клонило в сон. палатов оборвал с куста почти все недозрелые ягоды. Во рту устала терпко. Кончился тем, что Егоршин, неслышно подкравшись, надавал траперу шлипаков, словно мальчишки. С кем связался? Несмышленый? Хотел меня обмануть, да сам попался. Я тебя сразу ощутил, как ты за мной тронулся. Но, думаю, погоди, я им задам хорошего шпандыря. Исполатов шутливо поднял руки. Признаю твое несомненное превосходство. Садись. Нашел место. Отойдем подаль, там и сядем удалившись от бивака японцев егоршин сказал ямагат увидел он там но я вестима голодаюющим прикинулся стал рукою картрту подносить молвить подыхаю там народу немало говорил старик все обруженные обязательно со штыками а подоль палаточка беленькая в ней доктор сидит через очки и книжку читает я винский мужик не соврал у берег ног кораблей за якорилась Когда они вернулись в лагерь, был устроен обед вроде общего собрания. Все восемьдесят восемь ополченцев имели право давать советы, и каждый открытый высказывал свои мысли. Несчастье возбладало мнение, что японца следует брать на ура. Мишка сотеный тоже стоял за лихую атаку. — Накинемся скопом, сомнем, всех раскидаем! Разноголосие покрывал хриплый бас Растригина. — Чего уж там гудел он, будто шмель! И понисть же мелок, я его кулаком шмякну, ему крота хоть подтирай! Пошли в руку опашную, а с русской силушкой никому в мире не совладать! Сегодня же геройством до самой смерти обеспечимся! Беспалатов вступил с ним в перебранку. — Тебе, бугаю, такому креста захотелось, чтобы в первую гильдию выбраться? — «Тогда ждешься, крест у тебя будет, только не Георгиевский, а деревянный!» С резкой отповедью он повернулся к курятнику. «А ты тоже дурак хороший! Лычки нацепила ума не видать! ополченцы стреляют в зверя в глазок, это верно! Но разве шо стоят в штыковом бою? Подумай сам! Японский солдат славится в рукопашной, он штыком владеет, как парикмахер, бритвою! Ежели мы по собственной дурости навалимся на ура...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 Нас же восемьдесят восемь, значит, восемьдесят восемь японцев уже в раю одеколон хуют. Ну, а тех, что уцелеют, мы скорехонько на костоле переставим. Победили разумные доводы. Ладно, притих урядник давайте, с крадом. Пообедав, ополченцы тронулись к японскому лагерю. Сыпанул крупный частый дождь, но скоро кончился. Из палатов поманил Блинова в сторону. Не козыряйте доблестью. «Жизнь еще впереди!» На глазах студента блеснули слезы обиды. «Я же с чистой душой! Почему вы хотите лишить меня счастья сражаться за Отечество?» «Пули! Они так устроены, что они не разбирают, у кого душа чистая, а у кого грязная!» «Еще раз прошу, поберегите себя!» Во главе цепочки двигался Егоршин, который передал. «Больше никаких разговоров! Японский лагерь уж рядом!» Ополченцы залегли, тихо раздвигая мокрую траву, вперед проскользнули урядник и траппер, быстро и цепко осмотрелись. — Егоршин прав, — сказал Мишка, — ежели полохнем по ним прицельным залпом, так словно коса по траве пройдется. Из палатов передал сотенному свой бинокль. — Вон там палатка врача, а вон, гляди, офицер. Надо полагать, мы имеем счастье лицезреть самого Ямагату. Да, они рассматривали основатели агрессивного общества хо ко -да и защитника северных дверей Японии. — Врача не трогать, — шепнул траппер, — а лейтенанта беру на себя. — Хочу загнуть ему простородные салазки. — Не связывайся ты с ним, — отговорил его урядник. — Японцы, они большие мастера, асти башка делать? — Этот самурай за мной, — повторил из палатов. Шеломайник... Сверх был мокрый от дождя, а возле основания его стеблей, где залегли дружинники, было совсем сухо. Под цепочки ополченцев тихонько передали от одного к другому. Офицера японского и доктору не трогать. Не-не, даже пальцем. Доктор, он покалеченных управляет. Офицера Сашка на себя берет. Двинули, с крадом, братцы. Давать зал пришили по треску ветки, который должен сломать в руках казачий урядник. Без шумный... И юрки, и охотники подползали к японскому бивуаку, внутри которого продолжалась обыденная лагерная жизнь. Караульные их сняли так, что даже не пискнули. Теперь слышно, как на флагштоке хлопает японское знамя. Под прикрытием шиломайника дружинники оказались почти в самом лагере противника. Каждый выбрал для себя цель, какая пришлась по вкусу. Ушак долго и надсадно звенело от напряжения. Японцы шлялись возле них, ничего не замечая. — Давай! — шепнул из палаты фуряднику. Ветка громко треснула полам, грянул залп. И сразу же лагерь закружило в движении к бою. Но теперь, после убийственного залпа, преимущество было целиком на стороне камчедалов. Завязала схватка на храпистые костоломные. Всюду упор, крики смятения, хрипы борьбы и стоны. Лейтенант Ямагата успел выхватить только саблю. Прыжок, прыжок, прыжок! Из палатов возник перед ним с карабином. Отливая синевой сабля, прошлась над его головою, но траппер присел и снова пружинист-выпрямился. Он учел все, даже то, что его не ослеплял солнечный свет, бьющий сейчас прямо в лицо самурая. «Работай, работай!» — словно подначивал его из палатов. Обладая отличной реакцией, траппер хотел измотать Ямагата в бесплодных атаках, чтобы лишить его возможности руководить боем, который складывался уже трагически для захватчиков. Под частой сеткой сабельных ударов приклад крошился в мелкую щепу, Ямагата рубил плашку ружейного ложа, но он не мог достать самого из палату Траппер дразнил его своей неуязвимостью. — "Махайся, са! Она-то! Махай! Махай! — Ямагата желал только одного отвязаться от этого дьявола, но из палатов неустрашимый и ловкий отбивал все его наскоки. — Хватит! злобно гаркнул он друг. Один лишь Миг не мог отослабить внимания. Этого Мига хватило из палату на шее лейтенанта с хрустом размазился кадык. Выпустив саблю, он схватился за горло, а следующий удар буквально размял его сверху. И Магата был готов принять смерть. Но он никак не был готов принять позу, весьма оскорбительную для его офицерской чести. Что скажут предки, увидев с высоты, какое положение принял их потомок? «Воронка и кверху, вот так тебя», — сказал траппер. Бой из лагеря уже переместился к морю. Японцы бросались в волны, ища спасению на шхунах, из палатов передал пленного офицера-дружиннику. Башкой за него отвечаешь. «Береги Анату!» Он тоже кинулся к морю. Шхуны не имели времени для выбирания корей. Шкиперы топором рубили канаты, оставляя коря на русском грунте. Всюду виднелись головы плывших японцев, а голдящая толпа самураев забила большой черный кунгас, поспешно отгребая от берега. Из палатов побросал на траву пачки патронов, И в положении с колена, выстрел за выстрелом, стал заклепывать пули в черные доски кунгаса, пока не пробил в нем множество дырок. Громко булькнув, кунгас с японцами утонул. сашкун отвечали яростным огнем, но под пулями метких охотников самураи один с другим опускали оружие. Успев подобрать из воды несколько человек, шхуны торопливо удирали обратно на шум -шу сю му -сю. Из палатов понял, что дело закончено. Когда он вернулся в лагерь, Мишка Сотиной уже содрал с палки японское знамя. Обозрев поле побоище, усыпанное вражескими телами, врядник подмигнул из палату Во! Наваляли! Приходи кума любоваться! Траппер сбросил с плеча связку трофейных карабинов. — Погоди радоваться! Все ли мы живы? Из шеломайника дружинники вытащили Растригина, на которого лучше было не глядеть. Сабля поручика Сато рубанула его сверху вниз, от темени до подбородка. Лицо снесено было начисто. Из кровавой маски сверкали белые зубы, даже глаз у него не осталось. Странно, что Растригин был еще жив. Рядом с ним положили на дрову и сережку Блинова. Он был убит штыком прямо в грудь. — Хоть не мучился, — сказал кто-то. Егоршин отошел, держа за в руками. — Ой, беда! Теперь че слез не оберешься! Японский врач перевязал своих соотечественников. Без тени принуждения он оказал медицинскую помощь русским раненым. Таких было всего лишь четверо. — Ну что, будем трогаться? — спросил сотенный. Из палатов придержал его. — Надо подождать, пока не умер Растригин. — Так он, может, до ночи протянет. Японский врач сказал, что скоро. За это время из Явина успели перегнать телегу. Из палатов просил оставить на повозке место. — Для них, — показал урядник на мертвых, — и для него, — показал трапер на имагату, Что с ним? — Дзен! — Еще утром перед ним строился батальон. Привычно кричащий Банзай. О, солнечные богини. А матерасу ты знаешь, куда он делся! считанные минуты из полнокровного войска, готового покорить Камчатку, остались лишь он сам, его доктор и десятка три солдат, плохо соображавших, что произошло. Посмотрев на Ямагата, урядник переспросил, — А что с ним? — Я рассказал, дзэн Емагата сидел на корточках, согнутый в дугу. Он ушел даже не в себя, а в полное отрицание всего, что сейчас его окружало. Это был Дзен. Вокруг него говорили люди, но он ничего не слышал. Это был Дзен. Победители пытались растормошить его, но мускулы тела одеревенели в однажды принятой позе. Это был Дзен. Глаза лейтенанта Ямагато бессмысленно смотрели перед собой. Это был Дзен. Дзен — состояние прострации, в какое иногда способны впадать японцы, когда я для них уже не я, а весь мир кажется несуществующим. Дабы искусственно вызвать в себе это полное отрешение от мирских невзгод, японцы могут часами глядеть на луну, они подолгу любуются очертаниями камней. Но сейчас перед Ямагато крутился весь в репейниках хвост русской кобылы